Глава 15. В которой кто кого еще поймал. Я очень хотел попросить отсыпать храбрости, но понимал, что из уст ветеринара такие просьбы выглядят по меньшей мере странно. Не потому что мы такие дохрена бравые ребята, а потому что это как минимум лженаучно. Правильно было бы просить сделать укол адреналина, например, или выдать какой-нибудь ноотроп. Такими мыслями я шел за Вильдом в коридор, и у меня в самом, что ни на есть прямом смысле, тряслись поджилки. «Ха!» — сказал Вильд, выглянув за дверь. Что это значило, я не знал. Было ли это «Ха, ну вот, теперь мы все умрем» или наоборот «Довольны? Ха, а мы, дураки, боялись», выяснять почему-то не хотелось. «Пока не знаешь наверняка», можно надеяться, что все-таки больше второе, чем первое. Но я, конечно же, выглянул в коридор. Ха означало «а вот и он», потому что посреди коридора в луже воды шлепал плавниками-ластами молодой акварус. Выглядел он вполне безобидно, но мы с Вильдом все же предусмотрительно остались рядом с надежной дверью, которую можно было захлопнуть прямо перед чьим-то не в меру любопытным кусалом. Увидев нас, Акварус бросился утек. Серьезно. Он припустил, как испуганная скаковая лошадь, огромными прыжками, отталкиваясь от пола хвостом и сильными гибкими плавниками. Вильд сунул два пальца в рот и оглушительно засвистел ему вслед, залихватски притопнув каблуком. «Зачем?» — поинтересовался я. «Просто?» — хмыкнул Вильд. «Чтобы... неповадно было?» «А разве мы не должны его поймать?» Осведомился я просто на всякий случай. «Ну, потому что я лично ловить прямо сейчас точно никого не собирался». «А я его и так поймаю», — уверенно сказал Вильд. «Но когда будет, куда его посадить? Что вколоть и на чем увести?» «А сейчас он нам тут совсем не ну...» Тут Вильд осёкся на полусловие и растерянно закончил. «Жен!» Я проследил за его взглядом. Рыба выдохнул неверище. В коридоре у самой стены лежала еще живая, трепыхающаяся на мокром полу рыба, точно такая же, как та, что мы нашли у башни. Вкусная, толстая рыба-трындец. Мы сидели на перламутровой площадке и смотрели на наконец-то успокоившееся море. Ну, то есть, я смотрел на море. А Вильд наш пашку с рыбьим мясом у себя в руке. Он на воду старался лишний раз не смотреть, но в башне нам сидеть отчаянно надоело. Как он вообще понял, что нас надо кормить? Задал я риторический вопрос. Риторический, потому что ответа у нас не было. Я вот думаю, протянул Вильд. Может быть, попробовать оставить ему что-то взамен? «Что, например?» «Я бросил взгляд на башню, где лежали баулы с вещами, в большинство из которых я ни разу не заглянул». «Ну, не знаю. Мячик». Эвильд прикончил, наконец, последний кусок рыбы и встал. «Он ушел в башню, видимо, сооружать мячик, а я остался. Уж больно красивый выдался закат. К тому же в башне меня теперь все время преследовала мысль что из люка в полу вот-вот выпрыгнет акварус, дары приносящий. О том, что из воды мог выпрыгнуть кто-нибудь похуже, я думал, конечно, тоже, но этого я пока не видел. А вот скачущего, почти что летающего по коридорам инопланетного дельфина, в подробностях запечатлел на подкорке. Мячик у Вильда получился быстро. Он просто вытряхнул из одного баула вещи, оказавшиеся нашим нижним и не очень нижним бельем. Глядя на мою любимую футболку и пижамные штаны, я подумал, что очень много бы отдал, чтобы прямо сейчас в них переодеться, лечь в уютную кровать, зарыться в подушки. «Вскипятишь воду?» — спросил меня Вильд, невольно вырвав из грез. «Я пойду отнесу». «Один?» — испугался я. «Я быстро», — улыбнулся мне Вильд и сбежал по ступеням в открывшийся темный люк я подавил приступ необъяснимой паники и занялся котелком. Дневной свет вот-вот должен был выключиться, но два последних дня выдались достаточно солнечными, чтобы зарядить наши скафандры от встроенных солнечных батарей, и я спокойно мог включить нагрудный фонарик. Когда солнце зашло, Вильда всё ещё не было. Не вернулся он, и когда вскипела вода. Я честно боролся с нехорошими мыслями ещё долгих несколько минут, а потом вскочил на ноги. «Вильд!» — крикнул, подойдя к люку и сложив ладони рупором. «Ау!» — ответа не было. «Я не слишком переживал на этот счет. Деться Вильду отсюда было некуда. Мы ведь торчали, как Робинзон и Пятница на необитаемом острове. Правда, шансов, что нас найдут, было как-то совсем исчезающе мало». Мартина, допустим, уже вот-вот обеспокоится, что с нами нет никакой связи, пнет буровиков, пригрозит оторвать гоноподий. Я затолкал переживания как можно дальше в мозг и отправился искать Вильда. Следом за ними полетели мысли о том, что Вильд куда-то сорвался, что Искин сдурел и где-то его запер, ну или просто что-то само по себе не сработало, Здесь же все в прямом смысле из дерьма и палок. «Вильд!» — позвал я, спускаясь в подвал. «Вильд!» «Помощь!» «Да фиг там!» Искин, когда имел возможность, меня игнорировал начисто. «Чем я ему не угодил?» «Помощь!» «Чем я тебе не нравлюсь?» «У тебя не должно быть эмоций, ты же машина!» «Где Вильд?» Свет включи, пока я тут себе все ноги не переломал. Но хотя бы безопасность у Искина была в приоритете. Свет мерцал, но горел. Было тихо, только откуда-то доносился плеск. И тишина. И опять плеск. И снова тишина. Если бы Вильт тонул, то делал бы это намного активнее. Звуки больше похожи на то, словно его доедают. Да черт! «Помощь! Где Вильд?» «Кто ты?» Вкрадчиво раздалось у меня над ухом, и я едва не потерял равновесие и не сосчитал задом оставшиеся ступеньки. «Какая тебе разница?» Во мне проснулся конспиратор. «Я тебе уже это рассказывал. Я ветеринар. Приехал ловить акварусов. Попал вот в такую, уж ты извини, задницу, что не знаю, как выбраться. У тебя есть внешняя связь?» «Понятно, что для Искина было многовато водной информации, поэтому он затих. Зато я благополучно спустился вниз, туда, где мы нашли акваруса, и к моему великому облегчению Вильд там и сидел, живой и здоровый, а в луже плескался акварус, тоже живой и здоровый, и, как мне показалось, они с Вильдом нашли общий язык. Чего нельзя было сказать обо мне». При виде меня Акварус вытянул шею, замер, а потом быстро-быстро начал отступать. Я застыл. Страх исчез при виде здорового и живого Вильда. Теперь мне было интересно и совсем не хотелось пугать зверя. Мы с Акварусом изучали друг друга какое-то время. Я не двигался, он тоже. Потом между нами оказался мяч, и Акварус ткнул его ластом, словно откидывая в сторону. Я улыбнулся, сам не знаю зачем, и Акварус тотчас плюхнулся мордой в воду. «И давно ты тут сидишь?» — спросил я Вильда. «Как видишь, он долго не хотел выходить». «Ты его напугал», — напомнил я. «Каюсь». «Кто ты?» — опять выдал Искин. «Я озверел». «У тебя пластинку, что ли, заело?» «Я тебе только что объяснил». И вообще повторял уже не единожды, так что или напряги свои платы, или отстань». Я подошел и сел рядом с Вильдом. Не то, чтобы на этом возвышении было много места, но, по крайней мере, оно не было покрыто никакой гадостью. «Надо бы найти, где у него пульт», — посоветовал Вильд, имея в виду, видимо, Искина. что ты его кроет не к добру. Коротнуло где-то, что ли?» В каком смысле? Насторожился я. Мне так надоели проблемы и неприятности, что даже решать их уже не хотелось. Один черт задница, куда не взгляни. Ну, он уже третий раз спросил, кто ты. Раньше лучше соображал. Может, у него отвалился один из дисков? Куда-то же он должен был записать то, что мы ему уже говорили. Прекрасно, подытожил я. На этом сраном острове два человека, а крышей поехал искусственный интеллект. «Это все потому, что люди кого угодно доведут до едущей крыши», заметил Вильд на полном серьезе. Акварус высунул морду из воды. «Может, он так дышит?» И снова сунул обратно. «Он тут мило сидел, общался сам с собой, а тут мы». «Да не наговаривай ты на людей, почему-то обиделся я». «Расскажи лучше про зверя. Потом посмотрим, где у этой машины кнопка, может, вырубим на всякий случай». «Не причинить вред?» — раздался механический голос, и я чуть не застонал. «Дать питаться?» Теперь застонал Вильд, причём в полный голос. Я, подумав, присоединился к нему. «Пора делать отсюда ноги», — сказал я. «Похоже, у него неполадки с энергией. Как бы он нас тут не захлопнул, «Вода тут есть, но вот со всем остальным очень плохо. Пойдём?» «Погоди». Вильд удержал меня на месте. «Смотри». Акварус снова высунулся из воды. Он переводил внимательный взгляд с меня на Вильда. «Да у него интеллект примата, — подумал я, — что-то вроде шимпанзе. И хорошо бы акварусы были не настолько агрессивными, потому что у нас, если что, даже палки нет». Потом... Я даже глаза протер. Акварус довольно ловко пнул ласты мяч в нашу сторону, наклонив голову и нырнул снова. Но как нырнул? Опустил голову в воду, которой в коридоре теперь было почти по колено. Ты понял? Заметил Вильд. Они, кажется, дышат растворенным в воде кислородом, а не атмосферным воздухом, как дельфины. Но я не заметил у него жаберных образований. Какие соображения? Какие могут быть соображения, вздохнул я, когда вот он, нужный нам экземпляр. Но куда его сажать, непонятно. Появится ли возможность его посадить, ясно тоже. Потому что какие-то выводы о его строении можно будет сделать только после тщательного осмотра. Интересно, кстати, что они едят и как, если что насчет падали? «Ты думаешь, все настолько далеко зайдет?» Поморщился Вильд. Оказывается, я произнес это вслух. Будем оптимистами. Пока что? Э пожил Искин, и я покачал головой. Дело кажется пахло керосином. Э Пойдем отсюда, решительно произнес я и поднялся. Прости друг, тут такое дело, обратился я к варусу. если мы не выясним, что творится с этой машиной, Нам тоже придется булькать тут до конца своих дней. Кстати, они наступят ужасающе быстро. И спасибо за рыбу». «Уээээ». -э -э. Вильд со мной не спорил, а когда я уходил, просто чувствовал, как акварус смотрит мне в спину.